четыре часа брожения по лесу, я поняла, что работа следователем не для меня. Я выносливая, но не приспособленная бродить между деревьями и едва ли не нюхать каждый куст. Платье мое уже местами порвалось, перчатки более не были белыми, а волосы пришлось собрать, потому что те вечно норовили зацепиться за какой-нибудь куст или ветку. Помимо этого, На нас шесть раз нападали у разной степени свежести. Дважды волки, один раз едва не напал оборотень, но этот, завидев ухмылку дроу, мгновенно ретировался. Остальные такими умными не были, в результате расстались кто с жизнью, кто с ее подобием. К слову, Юрао чувствовал себя в лесу превосходно. Семидесятиметровые сосны его не пугали, кровожадные кусты, на зиму обычно впадающие в спячку, а сейчас почему-то пробужденные, сами пугались дроу и при виде нас уползали под землю. Правда, меня пару раз пытались достать корнями, за что получили каблуком по чувствительным отросткам. Но когда мы вышли на небольшую поляну среди мрачного сумрачного леса и обнаружили пир четырех умертвий над одним незадачливым охотником, я не выдержала. «Все!» — заорала я в процессе добивания стражем несчастных, не пообедавших. — Я так больше не могу! — А? — отозвался Дроу, откидывая ногой труп зомби и склоняясь над жертвой. — Странно. У меня истерика прекратилась и, обойдя подергивающихся пробужденных мертвецов, тоже склонилась над недоеденным. Сначала меня замутило, но после... — Это тролль! Причем наемник заметил Юрао. Тяжелая серьга в рваном ухе подтверждала его предположение. — И все бы ничего, но с каких пор тролль-наемник бродит по лесу без боевых доспехов? — задумчиво проговорил Дроу. — И с каких пор подобные типы позволяют себя сожрать? В следующее мгновение страж вскинул руку, и в неосторожное умертвие, полшая к нам из кустов, полетел ярко-синий, Огненный шар. Зомби сгорел вместе с кустом, а Юрау начал осторожный осмотр трупа. Но едва он повернул голову тролля, как из разодранного горла потекла красная жидкость. Я стремительно отошла, отвернулась и начала дышать чаще, надеясь, что из меня сейчас ничего не потечет. И тут Дроу сказал: Нет, это не его кровь, это его ужин. Меня вырвало. Пока я. На четвереньках корчилась на пожухлой, почерневшей листве, Дроу меланхолично спалил еще троих умертвий. Видно, привлеченных звуками, после подошел, помог подняться и, протянув платок, заметил Похоже, ты и тролль за ужином венцом угощались. Судя по запаху и цвету, вы оба приобщились к одному сорту вина. Ты вчера какое пила? У меня есть превосходная эльфийская. Вспомнила я слова лорда-директора, и в голове что-то щелкнуло. «Это эльфийское вино!» Старательно вытерев рот, я продолжила мысль. «Это очень дорогое эльфийское вино!» «А такое в ордаме есть в двух местах. Лавка уважаемого гнома Гроваса и самая дорогая ресторация столицы, Золотой Феникс». Про закрома лорда тиера я умолчала, ибо в его невиновности была абсолютно уверена. «Ого!» Юрау уважительно кивнул. «Неплохо, но откуда такие сведения?» «Офицер, я и четыре года проработала. Кому, как не мне знать, что, где и какого качества продают клиентам в вардами?» «Да ты бесценный клад, напарник!» — хохотнул Дроу. «Теперь буду знать, кому обращаться при выборе места трапезы. А теперь серьезно. Хозяина Золотого Феникса я допрошу а гном своих клиентов не сдаст. «Стражам нет», — я улыбнулась, «а мне, как старой знакомой и работнице мастера Бурдуса, все расскажет». Выбраться из леса было настоящим счастьем, и я даже не скрывала своей радости, в итоге Юрао решил. «Плохо, что ты вообще не способна за себя постоять. В леса и горы тебя брать нельзя». «Ой, нельзя», — согласилась довольная я. «Давай ты в следующий раз без меня, а?» «Без тебя я бы там крутился еще два дня, выискивая след того, кто вчера ушел из замка вампирского клана, утащив нужный ему артефакт, а нас заставив погнаться за артефактом клана. И ты понимаешь, в чем проблема? Не появись вы, не определи наличие смертельного проклятия, мы упустили бы час времени, а этого хватило бы у лекаря, чтобы уйти по зову прочь. Дальше исчезновение лекаря мы обнаружили бы» к вечеру, бросились бы на его поиски и поиск артефакта и пошли бы по следу зверя, в то время как у лекаря уже успела бы закопаться. И все, никаких следов преступления не было бы, понимаешь? Я не совсем понимала, и тогда Дроу пояснил. Кто-то, достаточно сильный, чтобы бесстрашно склоняться по сумрачным лесам, унес артефакт клана, нацепил его на умертвие медведя и погнал по зову к границам владений Темной Империи. Пересеки оно границу, и все. Там мы бы его не достали. И решено было бы, что лекарь с артефактом сбежал. О том, что в преступлении повинен кто-то третий, не возникло бы даже мысли. Кто-то очень удачно скрывает следы преступления. И с этим троллем также не все чисто. Его бросили в лесу, Не наткнись мы на него сейчас, через пару часов его попросту обгладали бы. — А так не обгладают? переспросила я. — Нет, я опечатал поляну, кинул зов старшему следователю. Теперь труп отвезут к магам и исследуют. Потому что это странная смерть для тролля, Дэй. Найди я его в канаве в полном боевом облачении и с торчащим в спине клинком, я бы не удивился. Да и разбирательство не имело бы смысла. За своих троллей мстят сами, а тут его смерть хотели скрыть, и от соплеменников, что ну совсем странно. Кто-то опасался мести троллей, предположила я. Да, Юрау направил ящера к городу, дело становится все интереснее. Приземление на сей раз было намного мягче и спокойнее, видимо, Дроу больше не пытался меня запугивать, а потом Оставив ящера на постоялом дворе уважаемый абис, мы направились по центральной дороге к винному магазину мастера Гровоса. Субботний день близился к завершению. По улицам сновали толпы, предвкушающие водочное развлечение народа, но перед Юралом все расступались, и я впервые шла, не опасаясь, что в меня кто-то врежется или заденет. Раньше такое происходило постоянно. Здесь можно сократить путь предложила я, указав на темный проулок. Ряты, а как вышло, что приличная девушка в курсе о короткой дороге, и часто ты по подворотням шлялась?» Язвительность у дров в крови. Частенько не стала скрывать я, а потом почему-то тоже съязвила. Ночные стражи слишком привыкли бродить по лесам. Вот и выходит, что иной раз гораздо безопаснее свернуть в подворотню, чем пройтись по главной улице. «Ого!» Юрау присвистнул. — Надо же, Дейка да подавальщица оказывается, не так уж и безобидная. Я пожала плечами, и вообще он первый начал. — А вообще я леса люблю больше, — признался Дроу. — Ну и подворотни все же не место для девушек. С этими словами он свернул в ту самую подворотню, ну а я за ним. Пройдя по темным переулкам, мы вышли на вторую крупную улицу Ардама. И через шагов двести достигли винной лавки. Но едва мы подошли. Я так и застыла, разглядывая надпись, приписанную нервным почерком под самой вывеской. Бабам ходу нет. Э-ряты, -э, давно у гномов проблемы с женским полом? поинтересовался Дроу. Хотела бы и я знать, пробормотала я и смело направилась к дверям. Э, -э стой! Там же написано! Но я уже входила, чтобы остановиться, едва распахнула их, потому что за дверью стоял здоровенный полуорг, и я ему была до пояса. И вот это вот чудовище прорычало «Бабам ходу нет!». Я отступила на шаг и невольно наступила на ногу Юрао. Дроу притворно взвыл, хотя наступила я не сильно. А потом я как заору «Мастер гровос! Мастер Гровос, это я, Дэя! Я еще поорать хотела, но уже расслышала торопливые шаги, и затем полуорка отодвинули, и гном, смерив меня взглядом с облегчением вздохнув, приказал: Добда, пропусти! Так баба же! Пробасил полуорк. Какая с нее баба! Гном досадливо махнул рукой. Это Дейка. Вот не примену съязвить Дроу. Так и выясняешь на двадцатом году жизни, что ты даже не женщина. Наступила ему на ногу повторно, на сей раз специально. Когда мы вошли в лавку, я ничего странного не заметила. Здесь все было, как и всегда. Бутылки ровными рядами выстроились на полках, бочонки стоят ниже, ближе к дверям самое дешевое вино на разлив в больших дубовых бочках. Аромат спирта, пряности витает в воздухе. Все как обычно, не хватает только двух племянников мастера Гровоса, которые всегда выбегали к клиенту, стоило звякнуть колокольчику на двери. Это были очень вежливые и приятные гномы, которые сноровисто приставляли лесенки к полкам и доставали нужную бутылку, если клиент пожелает, или же торопливо наполняли бурдюки для тех, кто не располагал суммой на покупку вина в бутылках и они одинаково радушно относились ко всем клиентам. А сейчас их не было, и от этого лавка мне показалась пустой и брошенной. «Нету их! Нету!» – заметив мой взгляд, грустно произнес мастер Гровос. «Нету моих мальчиков!» – замечаю, как постарел этот всегда солидный гном. «А они ведь живы?» – спрашиваю с замиранием сердца. «Живы!» Мастер Гровос устало сутулился. «А ты зачем пришла, Дея? Ты у Бурдуса сегодня была? Ждет же!» «Да, зайти нужно будет. Обязательно!» «Так я к вам по делу!» Торопливо начала я, боясь, что Гровос сейчас просто выставит, чтобы я деньги его друга не тратила, в смысле время, деньги. Но почтенный гном сегодня сам на себя не был похож, и, махнув мне рукой, направился в подсобное помещение, оттуда в свой маленький кабинет. Я поторопилась следом. Дроу за мной, но я его остановила, потому как ясно было, при нем мастер ни слова не скажет. Войдя в светлый кабинет гнома, я присела, как и всегда, у стола, напротив рабочего места Гровоса. Гном из-за своего роста всегда очень переживал, и поэтому стулья для посетителей у него были низенькие, а его собственный высокий. И получалось, что едва садился за стол, Гровос был выше всех, кто к нему приходил, но сегодня он устало потащился к небольшой двери, и мне пришлось топать следом. Вот так я впервые оказалась в доме уважаемого мастера Гровоса, и даже на его кухне, где, направившись к плите, торговец спросил, — Будешь чаю? — Давайте я сделаю, — предложила я. — Давай. И гном устало сел за стол. На кухоньке я разобралась быстро, и чайник на плите разогрела, и конфеты с полки достала, и... Глянь, нет ли там чего поесть? — вдруг попросил Гровос. Только тогда замечаю, что в доме нет госпожи Гровос, и, судя по состоянию кухни, нет ее со вчерашнего вечера. А по вечерам жена гнома всегда томила в печи наваристый мясной бульон, знаю точно, потому как мастер Гровос... К этому времени торопился домой. В печи действительно оказался казан с мясом, чуть дальше казан с кашей. Разогрев все на плите, я заглянула в духовку и оттуда достала хлеб. Странно, что могло произойти такого, чтобы почтенная гномиха бросила все в печи, едва отключив огонь? На стол я накрывала и для себя, и для Гровоса, решив пообедать вместе с ним. А Дроу пусть сама себе заботится, не маленький. Сноровисто накрыв на стол, я села и улыбнулась, заметив улыбку гнома. Хорошая ты, Дея! С тяжелым вздохом сказал Гровос. Вот и мальчики мои всегда говорили, что ты хорошая и добрая. И когда с заказом от Бурдуса прибегала, на мальчиков не кричала же никогда. Терпеливо ждала. Бедные мои мальчики! А что случилось-то? Не сдержалась я. Гном вместо ответа Начал есть. Я тоже. Когда с обедом было покончено, немного повеселевший Грова сознался. Со вчерашнего обеда не ел. А теперь рассказывай, девочка. Ты чего с ночным стражем спуталась, а? Мало тебе проблем с шейдером было? Ну все. Сытый гном вредный гном. Но я не обижалась и честно все рассказала. Почти честно. У нас изменили программу обучения, мастер. И вот теперь добавили практические занятия. Вчера мы в одном замке были, а сегодня с уважаемым офицером полетели окрестности осматривать и нашли труп тролля. Гном заинтересованно сцепил пальцы. Тролль был мертв, продолжила я, и даже изрядно умертвиями поеден. Я запнулась, подумав, что не очень хорошо о таком после сытного обеда рассказывать. «Ты продолжай, продолжай!» Подбодрил гробос. «У меня желудок крепкий». «У меня не очень», — призналась я. «Ну так вот». В желудке тролля было вино. Я снова запнулась, и уже почти шепотом. Эльфийская! Мастер Гровас побелел. Затем вскочил, начал мерить шагами свою небольшую кухню, а в итоге остановился и с перекошенным от ярости лицом рассказал. Вчера к обеду заявилась в мою лавку леди. Да только какая с нее леди-то? Ко мне в кабинет вбежал Никлас, это был старший племянник гнома. И говорит, дядя, там такая красивая женщина, ты бы видел. Стройная, глазища огромные, кожа белая, а я что? Старый дурак хмыкнул, да и откнулся в накладные. На кой мне нужна какая-то леди? Моя госпожа Гровас всех на свете красивее, на других и смотреть не хочу. Дурень я, дурень. Как есть дурак старый, ой, дурак, опомнился, когда смех услышал. Злой такой, да дверь хлопнула. И как этот смех услышал, все в груди сжалось. И моя госпожа Гровас тоже услыхала, и первая в лавку побежала-то. А там, Дея, мальчики-то мои, в юноше уже. Это я знал, да чем их взросление обернулось. Горем, Дея. Что там произошло? Холодец спросила я. Убивали они друг друга, простонал почтенный гном. Убивали же! как одержимые, брат на брата с ножом, с бутылкой, у которой края отбиты. И из-за чего? Из-за женщины! Она им сказала, кто победитель будет, того поцелую. И что нашло-то на них только? Ведь убивали друг друга, Деюшка, два брата, единокровные, как одержимые. А это вино эльфийская взяла, золотой на прилавок бросила, да и ушла. Гном плакал когда рассказывал. Действительно плакал, а я спросила, «Вы эту женщину видели?» «Нет». Мастер вернулся, сел за стол, простонал. «Не видел я ее. Вбежал в лавку, когда за злодейкой уже дверь захлопнулась. Да не до нее было. Мальчишек спасти пытался. Я одного держал, госпожа Грова с другого». Мы помолчали, потом гном продолжил. Увезли обоих к лекарям. За жизнь Николаса лекари не опасаются. А вот смогут ли спасти Миллора, я не знаю. Мы с госпожой Гровос там всю ночь просидели. Утром я в лавку вернулся. Дела. А зачем оно мне все, Дэя? Бездна нам с госпожой Гровос своих детей не дала. Да племянников в дом взяли. С малолетства. Как родные они мне. Как родные. Коль с ними что, то и не нужна мне лавка эта. Ничего не нужно. Только бы выжили оба. Поняла, что сама плакать начала, Но, вытерев слезы, тут же спросила, А ночных стражей почему не вызывали, мастер гровос. А что я им скажу? Гном руками развел, Что племянники мои внимания леди не поделили, Да и подрались. Она же пришла, купила, заплатила даже, и ушла, все. До ее ухода ничего ж в лавке не было, Это как она вышла, мальчики убивать друг друга стали. А не успей я, ведь убили бы друг друга, как есть убили бы. И тут я поняла очевидное. Никто бы ничего не узнал. Теперь я вскочила. Никто бы не узнал. Вот пакость, мастер гровос! а может, это леди. А у меня были подозрения, что это могла быть и не женщина. Может, она заклинание на них наложила? Но гровос отрицательно головой покачал да устало ответил, ты колокольчик на дверях видела? Это сигнальный амулет, Дея. Было бы заклятие, поколебался бы магический фон, и через пару минут тут был бы патруль ночных стражей. А так, не было магии, Дея. Мальчики сами друг на друга набросились. Сами. Я в этом сильно сомневалась, потому как можно было бы использовать не заклинание, а проклятие, И если это было проклятие до седьмого уровня, магический фон оставался непоколебимым. «Мастер Гровос, а идемте я лавку осмотрю», — предложила я. «И что ты там найдешь, Дейко? Скептически поинтересовался гном. «Но я же не только подавальщица, мастер Гровос, я еще и адептка Академии проклятий. Идемте». Гном потрясенно кивнул, а когда я взялась стол убирать, приказал. «Оставь, дело важнее». И ежели было проклятье-то, может, мои мальчики не сами? Да я уверена в этом, я же их уже четыре года знаю, не могли они сами, никак не могли. Пошли быстрее, — приказал воспрявший духом гном. Но едва мы вошли в лавку, как обнаружили там, помимо Дроу и полуорка, еще и леди Верис с лордом Тьером.